Властимир. От пронзительного девичьего крика у Властимира чуть сердце поперек горла не встало. Забава эта. Ее голос. А мавки, вившиеся рядом, глумливо рассмеялись. «Твоя, девка, твоя! Вкусная. Мягкая. Наша!» И снова протянули к нему руки. И Властимир махнул клинку. Одна из мертвячек завизжала от боли, а под ноги ему упало несколько сгнивших пальцев. Обрадоваться бы такой добыче, но князь бросился вперед, туда, куда вели его серый и боюн. Но даже при помощи волшебного посоха, даровавшего свет, каждая сожжень давалась с боем. Ноги вязли в болотной жиже, колючая поросль драла одежу, деревья падали, чтобы собою перекрыть дорогу а мрак, подступал все ближе, будто пытаясь выпить из крови силы. «Зачем противишься?» шептал на разные голоса. «Оставь, поверни назад! К чему у безродная девка? Только слово скажи, и твоей будет любая красавица, хоть наших земель, хоть заморских». Была правда в этих словах. Никогда такого не было, чтобы князь Северного Царства рисковал своей жизнью ради бабы. Своевольница она к тому же меченая. Ры -ры. Злобный рык лютоволка заставил встряхнуться. Что он такое думает? Забава его. Никто не смеет отнимать у хозяина этих земель ни женщину, ни власть над мыслями. Сам решит, что ему с наложницей делать. Может, в своих покоях запрет, а может, ремнем по заднице отходит. Его право. Только бы осталась жива. Крик снова повторился. На этот раз ближе. Властемир стиснул зубы. Ему бы времени самую капельку. А череп на посохе вдруг мигнул. И свет его стал тусклее. Нет, быть того не может. Давай же, затряс палку. Работай как следует. Однако, что его слова о мертвой кости? Глазницы стремительно гасли. Лютоволк бросился обратно, прижался к ногам и вздыбил шерсть. Кот вовсе куда-то сгинул. «Ничего, серый, отмахнемся как-нибудь», — прорычал не хуже зверя Властимир и приготовился встречать натиск нечисти. Но между деревьев вдруг забрезжил свет. Слабенький такой, едва различимый. Властимир обтер пот, заливавший глаза, и пригляделся. Да, не померещилось. Однако радоваться пришлось недолго. Мрак снова колыхнулся, застилая то немногое, что можно было разглядеть. Князь пронзительно свистнул, привлекая внимание. Серый вторил ему воем. А потом им обоим пришлось воевать с подоспевшими мертвечками. И сколь много их было! Будто вся топь сюда сбежалась. И пусть сердце его не ведало страха, но властимир ясно понял. Лучше бы помощи прийти поскорее, ведь долго они с Серым не продержатся.